Александр Март. Механики. Том 5, Новая угроза. Погуляли мы хорошо. Конечно, сначала показали всем эту базу. Удивились все по самую макушку. Поразили и ее размеры, и как тут все сделано. Но больше всего, конечно, народ офигел от информации про ворота. Верилось в это, конечно, с трудом. Но так как мы сами провалились в другой мир... Видели тут такие вещи, которые не увидели бы на нашей той земле, так что поверили. Ну и сами ворота им, конечно, показали. Наши сразу стали, шутя, выдвигать версии про другие миры. Уже ночью, после пьянки, лежа в постели со света, я поймал себя на мысли, что думаю о воротах и других мирах. Какие они будут? Интересно ли мне это? Думаю, да». Хотел бы я окунуться с головой в другой мир и посмотреть, что там и как? Да, хотел бы. Гера был прав, когда рассказывал нам о перспективах, и его переполняли эмоции. То, что они починят ворота, я даже не сомневался. А миры? Посмотрим, что там за миры будут. В голове тут же начали всплывать воспоминания о фантастических фильмах, которые я видел, и прочитанных книгах о других мирах и планетах. Что нас там ждет? Кто? Жизнь продолжается. И сейчас, походу, у нас открывается другая ветка или линия. И вот какая будет эта линия, покажет время. А вдруг там динозавры какие? Или, как сказал туман зеленые человечки? Или вообще неизвестные науке животные, растения, люди или не люди, но разумные существа? А соответственные и технологии и знания... Блин, как Гера начал думать. Другие миры, подумать только. Но про безопасность надо будет думать, крепко думать, чтобы сюда какая зараза или еще какая хрень не проникла. Самое интересное, что буквально пару часов назад, когда мы пили в баре, абсолютно все наши изъявили желание шагнуть в эти миры, посмотреть, как там и что. И их не пугает опасность. Скорее моими друзьями движет жажда чего-то нового. Мошкетеры вон наших первых рядах. А с ними и полукет. Они готовы хоть сейчас туда отправиться. Осталось только запустить ворота. Второй институт где-то в Америке нас не пугает. Не любят у нас америкашек. Очень не любят. Вот и покажем им, где их место. Пусть только попробуют сюда сунуться. Это наш мир, наша жизнь. И диктовать свои условия они тут точно не смогут. И у нас будет преимущество. Мы их будем ждать. А они идти сюда на свой страх и риск. Заминируем все и встретим, как полагается.